На змеей ползет с правой стороны, а слева вверх поднимаются столбики. Когда же это кончится? Где здесь двери? Человек бежит вверх, голова идет кругом, багровый каскад, ковра жжет мозг. Внезапно он останавливается. А может, может, лучше было бы бежать вниз, назад? Нет, поздно. Я слишком высоко забрался. Вверх. Еще один этаж, и еще один, больше нет сил, еще один, в последний. И снова не оставляющий никакой надежды этаж с высунутым багровым языком ковра. Сердце сдается, подкашиваются ноги. Выше уже невозможно, невозможно. Куда я попал? Кто? Я? Кто это я? Кто я? Дикая мысль. Человек сжал руками виски. Кто я? Но память молчит. Мыслей нет. Как меня зовут? Как я выгляжу? Откуда я пришел? Господи, есть же у меня имя. Но какое? Какое? О, как стучит в висках, когда я задаю себе эти вопросы. Только вы вспомните. Все сразу прояснится, и эта лестница исчезнет сама по себе. Что же произошло? Все да новые и новые этажи громоздятся один над другим, слепые и глухие, и у каждого свое электрическое солнце на потолке. Колпак с матовым стеклом. Глава вторая. Ужасное открытие. Руки, лицо... Что было написано в блокноте? Возможность стать детективом принцессы Тамара. И еще один раз человек замер, приостановив свой сумасшедший бег наверх. В углу лестничной клетки белеет груда рассыпавшихся костей. Змеей извивается скрюченный, словно в судорогах, позвоночник. Рядом полуразрушенный человеческий череп. Над этой печальной кучей костей, на стене, на высоте, до которой может дотянуться стоящий на коленях человек, нацарапаны буквы «СМ» поднимет пять горизонтальных черточек. Что это значит? Быть может, кто-то до меня тоже бежал вверх по лестнице. «СМ» дошел до этого места и упал, потеряв последние силы. Он умирал но, приподнявшись на колени, успел нацарапать ногтем свои инициалы. Пять черточек! Возможно, пять дней он здесь блуждал. Быть может, пять часов умирал. От страха человека стало трясти. Прочь, прочь отсюда! Но куда? Есть два пути, либо вверх, либо вниз. Куда же? Вверх! Ступени, погровый ковер вонзился в мозг, словно раскаленный пруд. Когда же это кончится? О, если б я знал, кто я! Несмотря на боль, от которой разламываются виски, надо все вспомнить. Память. Что случилось с моей памятью? Куда исчезли воспоминания? Прошлое. Адская боль. Кто я? И вдруг руки. Да, это мои руки. Может быть, память вернется, когда я увижу свое лицо? Белые руки с длинными узкими пальцами. Белые рукава